«Агата Кристи. Ранние дела п о р о Что в садике растет у Мэри?» Эркюль п о р о собрал все полученные письма в аккуратную стопку и положил их перед собой. Взяв верхний, он внимательно прочел адрес, потом осторожно вскрыл конверт ножичком для разрезания бумаги, лежавшим специально для этой цели на столе. Внутри оказался еще один конверт, на котором был аккуратно выведен о лично и конфиденциально. Конверт был тщательно запечатан сургучом. Его брови удивленно поднялись. «Терпение, мы доберемся до сути!» Пробормотал он и опять пустил в ход нож. На этот раз он извлек письмо, написанное угловатым неровным почерком. Многие слова были жирно подчеркнуты. Порос стал читать. Вверху снова было написано лично и конфиденциально. Справа указан адрес. Розовый сад. ч е р м е н с Грин. Бакс. Бакс, с о к р а щ е н н от... Бакингер-Шир, графство на юге Великобритании в долине реки Темзы. И дата 21 марта. Уважаемый месье п о р о обратиться к вам мне рекомендовал мой старый добрый друг, который знает, в каком беспокойстве и тревоге я нахожусь в последнее время, хотя ему, разумеется, неизвестны все мои обстоятельства, я полностью держу их при себе, так как все это сугубо личное. Мой друг заверил меня, что вы в воплощении осторожности и осмотрительности, и что, даже если мои опасения подтвердятся, мне нечего будет бояться вмешательства полиции, ибо это крайне нежелательно. К тому же вполне вероятно, что я все-таки ошибаюсь. В последнее время я не в состоянии рассуждать достаточно хладнокровно, результат бессонницы и болезни прошлой зимой. чтобы расследовать все самостоятельно. У меня нет ни возможности, ни умения. С другой стороны, повторяю, это крайне деликатный вопрос. И существует много причин, которые вынуждают меня все держать в тайне. Если факты подтвердятся, я предпочла бы заняться всем этим лично. Надеюсь, мне удалось достаточно ясно все изложить. Если вы возьмете из расследования, сообщите мне, пожалуйста, об этом по вышеуказанному адресу. Искренне ваша Амелия б а р о у б и п о а р р о еще раз внимательно прочитал письмо... И снова брови его слегка поднялись. Наконец, он отложил письмо в сторону и взял следующие из лежавшей перед ним стопки. Ровно в 10 часов п у р о вошел в комнату, где мисс Лемон, его личный секретарь, ожидала утренних распоряжений. Мисс Лемон была 48 лет, и она отнюдь не отличалась привлекательностью. Казалось, вся она состоит из множества костей, собранных в попыхах. И как п о п а л а страсть мисс Лемон к порядку была почти такой же, как и у самого п о р о Она обладала пытливым, острым умом, но никогда не утруждала его без специального на то указания. п о р о вручил мисс Лемон утреннюю корреспонденцию «Будьте так добры, мадемуазель, ответьте на все эти письма отказом, естественно, в корректной форме». Мисс Лемон быстро пробежала письма взглядом, попутно помечая каждое соответствующим иероглифом. Это был ее собственный код, понятный только одной ей, слегка польстить, дать пощечину, помурлыкать. коротко и резко и так далее. Покончив с этим, мисс Лемон кивнула и подняла взгляд в ожидании дальнейших распоряжений. Пуаро протянул ей письмо о м е л и и Барроуби, мисс Лемон извлекла его из двойного конверта, прочитала и снова вопросительно посмотрела на шефа. «Да, м и с ь е Пуаро». Ее карандаш выжидательно замер над блокнотом. «Что вы думаете об этом письме, мисс Лемон?» Слегка н а х м у р и в ш и с ь мисс Лемон отложила в сторону карандаш и перечитала письмо. Проблемы, изложенные в письме, ее нисколько не интересовали. Знать его содержание было необходимо лишь для того, чтобы соответствующим образом на него ответить. Шеф Мисс Лемон крайне редко интересовался ее личным мнением. Подобные просьбы раздражали ее, ибо она представляла собой почти идеальный механизм, абсолютно лишенный интереса к ч е и м бы то ни было печалям и радостям. Единственной истинной страстью в жизни Мисс Лемон было совершенствование системы учета и хранения информации. Она... Мечтала изобрести такую, которая заставила бы все существующие системы кануть в небытие. Это чудо снилось ей по ночам. Однако Иркюль п о а р о знал, что Мисс Лемон способна понимать и чистить человеческие проблемы. «Итак», – настойчиво произнес он, – «старая леди», – сказал Мисс Лемон, – «явно сдрейфила». «И куда же она дрейфует?» Мисс Лемон, полагая, что п о а р о достаточно долго прожил в Великобритании, чтобы понять это весьма... распространенное сейчас выражение, ничего не ответило. «Сплошные намеки», — сказала она, взглянув на двойной конверт. «И никакой информации по существу». «Да, я обратил на это внимание», — согласился п о а р о руками с Лемон, снова с надеждой е к л а на блокнот. На этот раз п о а р о оправдал ее ожидания. «Мисс Лемон», — сказал он, — «сообщите мисс б а р о у б и что я... почту за честь посетить ее в любое удобное для нее время, если, конечно, она не предпочтет сама приехать ко мне». «Печатать письмо не надо. Напишите от руки!» «Да, м и с с ь е п о р о А эти счета?» Рекюль п о р о подал еще несколько писем. Ловкие руки мисс Лемон быстро рассортировали оставшуюся почту. «Я плачу все, кроме этих двух», сказала она. «Почему именно этих?» «По-моему, здесь это верно. Это счета фирм, с которыми вы лишь начали контактировать. Если вы только, открыв счет, тут же спешите его о платить, вас могут не так понять». Например, подумают, что вы рассчитываете на долгосрочный кредит». Хм, «Мое в о с х и щ е н и е вашим знанием психологии британских торговцев». «Да, вряд ли найдется что-нибудь, чего бы я о них не знал», – а сухо подтвердил мисс Лемон. Письмо к мисс б а р о у б и было должным образом написано и отправлено. Однако ответа на него не последовало. Возможно, подумал Пуаро, старая леди сама раскрыла свою тайну. Однако он был немного удивлен, почему она в таком случае не сошла нужным уведомить его... что более не нуждается в его услугах. Прошло пять дней, и мисс Лемон, получив, как обычно, от Пуаро распоряжение, неожиданно сказала «Это мисс Бароуби, к о т о р о м ы писали». «Неудивительно, что она не ответила. Она умерла». «Умерла?» – тихо произнес п у а р и Это произвещало скорее как утверждение, чем вопрос. Открыв сумочку, мисс Лемон извлекла из нее газетную вырезку. «Я увидела это в метро и выдрала из газеты». Хотя Мисс Лемон употребила, употребила слов «выдрала», Пуаро невольно с одобрением отметил про себя, что на самом деле она аккуратно вырезала заметку. Это было сообщение из раздела а р о ж д е н и я с в а д ь б ы и с м е р т и н а п е ч а т н о й в «Моннингтон-Полст». «Моннингтон-Полст» – ежедневная английская газета консервативного направления, основанная в 1772 году, в 1937 году слилась с «Дели Телеграф». 26 марта. Внезапно в доме Розовый сад, Чарминс Грин, н а м е л и Джейн б а р о у б и на 73-м году жизни просьба цветы не присылать. Поро перечитал сообщение. Внезапно. Снова негромко произнес он и тут же, повернувшись в сторону, мисс Лемон сказал. Будьте так добры, мадемуазель, напишите письмо. Карандаш мисс Лемон выжидательно замер. И хотя все ее мысли были сосредоточены на дальнейшем совершенствовании пресловутой системы, застенографировала она все быстро и четко. «Уважаемый мисс Бароу, к и к сожалению, я не получил ответа на свое письмо, но в пятницу я буду недалеко от Чарлинс Грин. Я заеду к вам, и мы обсудим проблему, изложенную в вашем письме. Ваш и т.д. Отпечатайте его, пожалуйста, мисс Лемон. Если письмо отправить немедленно, оно сегодня же вечером будет в Чарлинс Грин. На следующее утро... Со второй почтой пришло письмо в конверте с т р а у н о й каймой. Уважаемый сэр, в ответ на ваше письмо сообщаю, что мое дитя, мисс Барроу, бескончалось 26 марта, так что дело, о котором вы упоминаете, теперь не имеет никакого значения. Искренне ваша, Мэри Деллафонтон. Больше не имеет значения, п а р р о у улыбнулся. Ну, это мы посмотрим. Инновант в Чарминс Грин. Розовый сад пожалуй, соответствовал своему названию, что не так часто можно сказать о подобных домах или поместьях. Направляясь к парадной двери, Эркюль Поро невольно задержался с одобрением, глядя на аккуратно разбитые р а б а т к и по обе стороны дорожки, р а б а т к и узкий цветник вдоль дорожки в саду. Розы уже почти были готовы к пышному цветению, а пока что цвели бледно-желтые нарциссы, ранние тюльпаны, синие гиацинты. Конец последней р а б а т к и был частично окаймлен раковинами. В голове у Пуаро зазвучал детский стишок по неку, по не, про некую мэри, у которой в саду почему-то растут серебряные колокольчики, ракушки и хорошенькие пастушки. «Ну, может, здесь и нет пастушек», – рассуждал вслух Пуаро, «но, по крайней мере, о д н я хорошая с л у ж а н о ч к а все-таки есть, так что стишок мне вспомнился не зря». На пороге у распахнутой передней двери стояла аккуратная небольшого роста служанка, в чепчике и фартуке. И с удивлением смотрел на странное зрелище. Посреди сада какой-то мужчина, по всей видимости иностранец, с огромными усами, громко сам с собой разговаривал. Служанка и впрямь была очень хорошенькой, с круглыми голубыми глазами и румяными щечками. п о р о учтиво поднял шляпу. «Пардон, здесь живет Амалия Баруги». Служанка на некоторое время онемела от удивления. Глаза ее округлились еще больше. «О, сэр, разве вы не знаете...» «Мисс Боробе умерла, и все это так, вдруг, во вторник поздно вечером». Она заколебалась, разрываемая двумя противоположными чувствами, недоверием к иностранцу и свойственным прислуге желанием посмаковать случившуюся болезнь или смерть. «Да что вы говорите?» – не успел искренне изумить спору. «У меня для сегодня назначена встреча с этой леди, но, может быть, я могу повидать кого-то еще, кто здесь живет?» Служанка не знала, что и сказать. «Хозяйку?» «Может, и могли бы, только я не знаю, примет ли она кого или нет». «Меня она примет», – сказал п о р о и протянул ей свою визитную карточку. Уверенный тон п о а р о возымел действие. Развощокая служанка отступила, пропуская его в дом и, проводив в гостиную, отправилась с визитной карточкой к своей хозяйке. Эркюль п о а р о кинул взглядом гостиную. Она была вполне традиционной, светлые цвета овсянки – Обои с бордюром наверху, мебель, обитая к р е т о н о м н е о п р е д е л е н н о й расцветки. к р е т о н толстая х л о п ч а т о б у м а ж н а я обивочная ткань. Розовые диванные подушки, занавески, множество разных безделушек и украшений. В этой комнате не было ничего, что привлекало бы внимание и говорило о хозяевах. Внезапно п о а р о почувствовал, что за ним наблюдают. Он резко обернулся. В проеме с т е к л я н н ы е двери, ведущей в сад, стояла девушка небольшого роста – с бледным лицом и очень черными волосами, и смотрела на него подозрительным взглядом. Она вошла в комнату, и когда Пуаро поклонился, неожиданно резко спросила «И зачем же вы приехали?» Пуаро ничего не ответил, только чуть приподнял брови. «Вы не адвокат, нет?» Она хорошо говорила по-английски, но никто никогда не принял бы ее за англичанку. «Почему я должен быть адвокатом, мадемуазель?» Девушка мрачно смотрела на него. «Я подумал, а что вы адвокат. Думал, а вы собираетесь сказать, что она не знала, что делает. Я про такое слышал. Оказать давление». Так это, «Так это, кажется, называется, да? Только это неправда. Она хотела, чтобы деньги достались именно мне, и я их получу. Если будет нужно, я и сама найму адвоката. Деньги мои. Так она написала, и так оно и будет». Лицо девушки исказилось от гнева, глаза метали молнии. Тут открылась дверь, ведущая из коридора, и вошла высокая женщина. «Катерина», – громко сказала она. Девушка сразу куда-то съежилась, щеки у нее запылали, и что-то пробормотав, она вышла в сад. Поро обернулся к вошедшей женщине, которая так эффектно овладела ситуацией, произнеся всего лишь одно слово. В ее голосе чувствовалась уверенность, презрение и легкая ирония, свойственная благовоспитанным дамам. Поро понял, что перед ним хозяйка дома Мэри де ла Фонтен. н м и с ь е Поро, я описал вам, видимо, вы...» «Не получили моего письма?» «Увы, меня не было в Лондоне». «О, понимаю, что ж... Позвольте представить, я Мэри Делла Фонтен. Это мой муж. Мисс Бароуби приходилась мне тетей». Мистер Делла Фонтен вошел так тихо, что Пуаро даже не заметил его появления. Это был высокий мужчина с сильной проседью и нерешительными манерами. У него была привычка нервно теребить подбородок. Он часто поглядывал в сторону жены, и, судя по всему... «Занимал подчиненные положения». «Очень сожалею», – сказал п о р у ч т о потревожил, когда у вас такое горе». «Ну что вы, я понимаю, что это не по вашей вине», – вежливо заверила мисс д е л л ф о н т е н «Моя тетя умерла во вторник вечером. Это произошло совершенно неожиданно». «Крайне неожиданно», – сказал мистер д и л л ф о н т е н «Такой удар!» Взгляд его был устремлен на стеклянную дверь, через которую вышла девушка. Приношу свои извинения. Позвольте откланяться, произнес Поро, делая шаг в сторону другой двери. Одну минутку, остановил ее мистер Делфонтан. «Вы, вы сказали, у вас была назначена встреча с тетей Амалией. Совершенно верно. Может быть, вы расскажете нам о цели вашего визита, подхватила его жена. Если мы чем-то можем помочь. Вопрос сугубо личный, уклончиво ответил Поро. Я детектив, коротко добавил он. Мистер Делефонтен уронил фарфоровую статуэтку, которую держал в руках. «Детектив?» – изумленно переспросила мисс Делефонтен. «И у вас была назначена встреча с тетушкой?» «Как странно». Она пристально на него посмотрела. «Не могли бы вы, месье Пору, рассказать немного поподробнее? Это, это просто невероятно». «Я в затруднении, мадам», – ответил он, тщательно подбирая слова. «Не знаю даже, как поступить». «Послушайте!» – снова заговорил мистер Делфонтен. «Вы случайно...» «Она случайно не упоминала русских?» «Русских?» «Ну да, большевиков, красных, в таком роде, понимаете...» «Это нелепо, Генри», – с к а з а л его жена. Мистер Делфонтен о тотчас сник. Э, «Извини, извини, я просто хотел знать». Мэри Делфонтен о продолжала пристально смотреть на п у р о Глаза у нее были голубые, как незабудки. «Если вы...» Можете нам что-нибудь сообщить, месье Поро, я была бы вам очень признательна, уверяю вас, что прошу вас об этом не и с праздного любопытства. м о ж с тревогой посмотрел на нее. Осторожно, дорогая, может, тут нет ничего? Она снова взглядом остановила его. Итак, месье Поро. Поро медленно покачал головой, с видимым с о ж а л е н и е м но решительно. В настоящий момент, мадам, боюсь, я ничего не должен говорить. Он поклонился, взял шляпу и направился к выходу. Мэри де Ла Фонтен п о с л е д о в а л за ним в прихожую. п о а р о становился на пороге. «По-моему, вы очень любите свой сад, мадам?» «Я... да, здесь все делаю я». «Живы в мисс Комплиненц?» Еще раз поклонившись, п о р о с зашагал к калитке. Выйдя на улицу и, повернув направо, он оглянулся и заметил, как в окне второго этажа... И заметил в окне второго этажа чьего-то бледное лицо. На противоположной стороне улицы как раз в этот момент прохаживался какой-то джентльмен с военной выправкой. «Определенно в этой норке скрывается мышка», – отметил про себя Аркюль Поро. «Вопрос в том, какой следующий шаг сделает кошка?» Немного поразмыслив, Поро зашел на ближайшую почту кому-то позвонить. Состоявшийся разговор, по-видимому, его удовлетворил. Поро направился в полицейское отделение е ч а р м е н с Грин» и спросил инспектора Симпса. Инспектор оказался крупным, дородным мужчиной. Держался он приветливо и непринужденно. «Месье п о р о спросил он. «Я так и думал. Мне только что звонил начальник полиции и сказал, что вы хотите заглянуть к нам. Входите же, входите!» Закрыв за собой дверь, инспектор жестом пригласил п о р о сесть, сам уселся напротив и пытливо посмотрел на своего посетителя. «Вы, м и с ь е п о р о времени зря не т е р я й т е я в л я е т е с ь к нам узнать насчет д е л в Розовом саду. Можно сказать, раньше, чем мы сами узнали, что такое существует, что навело вас на след. п о р у вынул г вынул письмо, полученное от мисс Бароуби, и протянул инспектору. Тот с интересом прочитал его. «Любопытно», – сказал он. «Беда только в том, что это может означать все, что угодно. Жаль, что она не обозначила все хоть чуточку яснее. Нам, было бы, нам быть здорово помогло». Или вообще бы никакой помощи не понадобилось? То есть как? Возможно, она была бы сейчас жива. Вы в самом деле так думаете? Может, вы и правы. Прошу, ваш инспектор, скажите, что вам известно? Я пока совершенно не в курсе. Ну что ж, извольте. Старушке стало плохо во вторник вечером после обеда. Конвульсии, спазмы, все такое. Все перепуталось, послали за доктором. Причем он успел прийти, и старая леди умерла. Якобы от удара. Доктора, э, доктора это объяснение явно е убедило. Он мялся, что-то мямлил, стараясь уйти от конкретного ответа. Но все же заявил, что свидетельство о смерти выдать не может. Так что родственники сейчас ожидают результата вскрытия. Мы же их немножко опередили. Доктор мекнул, он проводил вскрытие вместе с полицейским хирургом, что сомневаться не приходится. Старушка умерла от большой дозы стряхнины. Ага, вот именно. Так что теперь придется крепко помолоть голову. Вопрос в том, кто это сделал. Сначала мы решили, что стряхнин подсыпали во время обеда, но, честно говоря, на это не очень похоже. Все они ели суп из а р т и ш о к у в который подавался в супнице, запеченную рыбу яблочный пирог. И они это кто? Мисс Бароуби, мисс Делфонтен и мистер Делфонтен. У м и з б а р о в б е ж и л а девушка, наполовину русская. Нечто среднее между прислугой, сиделкой и компаньонкой. Но она не ела с ними за одним столом. Ей обычно доставалось то, что приносили в столовой после того, как поест семья. В доме живет еще служанка, но во вторник у нее как раз был свободный вечер. Она оставила суп на плите, а рыбу в духовке. Яблочный пирог подавал с холодным. Все трое ели одно и то же. Кроме того, подсыпать с т р я х н и в эти блюда невозможно. Он же горький, как желчь. Доктор говорит, что стряхнин можно почувствовать даже в пропорции один к тысяче. Кофе? А, это более вероятно, но старушка никогда не пила кофе. Хм, похоже, т р у д н о с т и тут действительно немалые. Она пила что-нибудь во время еды? Воду? Часот, часу не легче. Ничего себе задачка, верно? У старой леди были деньги? По-моему, она была весьма состоятельной. Конечно, детали нам пока неизвестны, но, насколько я понимаю, у дела Фонтенов с финансами довольно туго. Старая леди помогала им содержать дом. И так, по-рослых колыбнулся. Вы подозреваете дела Фонтенов? Кого-то из них? Кого из них? Не могу сказать, что кого-то конкретно подозреваю, но факт остается фактом. Они единственные близкие родственники, и я не сомневаюсь, что теперь они унаследуют кровленькую сумму. Ну а человеческая натура, как известно, «Бывает иногда», – подхватил Пору, – «далеко не человечный». «Да, вы правы. Скажите, кроме того, что вы назвали, старая леди ничего не ела, не пила? Э, видите ли?» «Ах, вы! Ага, французский. Я чувствовал, что вы что-то, как говорится, приберегаете про запас. Суп, рыба, яблочный пирог. Так вот, Эбетис, пустяк, теперь мы подошли к самому главному». «Этого я не знаю, но, п о п р а в д е говоря...» с т а р у х перед едой приняла порошок. Понимаете, не пилюлю или таблетку, а порошок, завернутый в рисовую бумагу. Абсолютно безвредная штука, которую принимают для улучшения пищеварения. Прекрасно. Нет ничего легче, чем подсыпать стряхнин в один из порошков. Его прокладывают и запивают водой, даже не чувствуя вкуса. Верно. Только вся заковык в том, что порошок дала и девушка. Русская? Да, Катрин Ригер. Как я понимаю, мисс Бароуби помыкала ею. «Подай то, подай другое, принеси это, потри спину, налий лекарства, сбегай в аптеку все такое. Вы же знаете, как с старухами. Хотят казаться добренькими, а на самом деле хуже любого тирана». п о р о в улыбнулся. «Однако», – продолжал инспектор Семе, – «тут тоже заковыка. Зачем ей было убывать старуху? Ведь теперь она осталась без места, а найти работу не так-то просто. У нее ведь нет никаких специальностей». «Ну а если стряхнин подсипал кто-то другой?» – предположил п о р о «Ведь такая возможность была у любого?» «Конечно, месье Пуаро, мы прорабатывали все варианты и, как вы понимаете, стараемся все делать бесшумно. Когда был в ы п и с а н последний рецепт, где он обычно хранился, терпение и кропотливый труд, в конце концов, приведут нас к цели. Потом еще адвокат мисс б а р о г и завтра у меня с ним будет разговор. А там еще управляющий банком, д е л о как видите, полно». п о р о в у встал». У меня к вам просьба, мистер Симе. Пожалуйста, сообщайте мне, как продвигается расследование. Я буду вам крайне предстателен. Ну, конечно, месье Пуаро. Одна голова хорошо, две лучше. Кроме того, я и сам хотел попросить вас участвовать в расследовании, ведь именно вы получили от нее письмо. Очень л ю б е с н о е с вашей стороны. Пожав руку инспектору, Пуаро вышел. На следующий день, ближе к вечеру, в квартире Пуаро раздался звонок. «Это месье Пуаро?» Говорит инспектор Симе, у нас кое-что начинает вырисовываться. В самом деле, я в е щ ь внимания. Так вот, пункт первый и, может быть, самый важный. Мисс Б о с т а в и л своей племяннице совсем небольшую сумму. Все остальное завещала Ка, учитывая ее доброту и внимание. Именно так и написано. И это в корне меняет дело. Порос сразу представил себе мрачное лицо и взволнованный голос. Деньги мои. Она... так написал, и так и будет». Следовательно, наследство не свалилось на Катрину неожиданно. Девушка знала об этом заранее. «Бум-второй!» продолжал звучать в телефонной трубке голос инспектора Симса. «Никто, кроме Кады, Порошков не дотрагивался». «Вы уверены?» Девушка и сама этого не отрицает. т н о что вы об этом думаете?» «Чрезвычайно интересны». «Нам хотелось бы знать только одно. Откуда у нее оказался стряхнин? Думаю, это будет несложно». «Но пока вам это не удалось?» «Я только начал. д п р о с был сегодня утром». «И что же?» «Отсрочен на неделю». «А юная леди Ка?» «Задержана по подозрению в убийстве. Я не могу рисковать. У нее могут указаться неведомые нам друзья, которые попытаются помочь ей скрыться». «Вряд ли», — возразил Пуаро. «Не думаю, что у нее есть друзья». «Вы действительно так думаете? Но почему, м и с ь е Пуаро?» «Это просто мое предположение. Скажите». У вас есть еще эти, как вы их называете, пункты? А, ничего напрямую связанного с делом. Похоже, мисс Б в последнее время п р о в о д и л какие-то сомнительные операции с о своими акциями. И, видимо, потеряла изрядную сумму. Похоже, дело тут не совсем чисто. Но я не вижу связи с главным. Во всяком случае, пока не вижу. Пожалуй, вы правы. Ну что же. Очень л ю б е з н ы с вашей стороны, что позвонили. Я очень вам благодарен. Не стоит. Я человек слова. И, как я понимаю, у вас... Очень заинтересовала эта история. К тому же я очень надеюсь на вашу помощь. б ы л бы чрезвычайно р а д помочь вам. А что, если я, например, отыщу друга этой девушки? Это может вам пригодиться? По-моему, вы сказали, что у нее нет друзей, удивился инспектор Семе. Я ошибался. Один друг у нее есть, сказал э д к ю Пуаро и повесил трубку, прежде чем инспектор успел задать следующий вопрос. Сосредоточенным видом Пуаро вошел в комнату, где запишущей машинкой сидела Мисс л е в а н Увидев п о р у она убрала руки с клавиш и попросительно посмотрела на него. «Я хочу», – сказал он, – «чтобы вы представили себе одну маленькую историю». Мисс Лемон послушно положила руки на колени. Ей нравилось печатать на машинке, оплачивать счета, регистрировать документы, фиксировать даты новых деловых встреч. Просьбы представляли себе некую гипотетическую ситуацию, просьбы представить себе некую гипотетическую ситуацию вызвало у нее страшную скуку – но она воспринимала это как неприятную, но необходимую часть своих обязанностей. «Представьте себе», – начал Поро, – «что вы русская девушка». Ну «Да», – сказал мисс Леван, всем своим видом как бы подчеркивая свое британское происхождение. «Вы одна в этой стране без друзей. У вас есть п р и ч и н ы по к о т о р ы м вы не хотели бы возвращаться в Россию. Вы находитесь в услужении у одной старой лиги». «Работа у вас довольно т я ж е л ы я и н у д н ы я что-то вроде сиделки-компаньонки. Вы к р о т к и е и б е з р о п о т н ы е д а послушно повторил мисс л е в а н будучи, однако, совершенно не в состоянии представить себя в роли простой и безропотной девушки. «На свете попросту не существовало такой старой леди, к а п р и з ы которой она согласилась бы терпеть». «Вы потравились с т а р у ш к и продолжал Пуарро. «Она решает оставить вам наследство и сообщает вам об этом». Порой немного помолчал. Да, снова э, тоном великомученицы произнесла Мисс Лемон. А потом старая леди что-то обнаружила, возможно, что-то связанное с деньгами. Может быть, она узнала, что по отношению к ней вы были не совсем чисты. Или того хуже, ей показалось, что ее лекарство имеет какой-то неприятный вкус или не нравится еда. Как бы то ни было, она начинает в чем-то вас подозревать и пишет письмо одному очень известному детективу, «Да что там говорить самому известному детективу, то есть мне!» «Я должен вскоре посетить ее, вот тут и все всплывает наружу. Необходимо действовать немедленно. И вот, прежде чем знаменитый детектив является, старую леди отправляют на тот свет, и деньги достаются вам. Скажите, по-вашему, такое возможно?» «Э, «Вполне», – сказал мисс л е м и н «То есть вполне возможно для русской. Лично я никогда бы не стал компаньонкой. Я предпочитаю, чтобы круг моих обязанностей был четко очерчен». «И уж, конечно, если бы мне и в голову не пришло кого-нибудь убить!» п о р о в вздохнул. «Как мне не х в а т а т ь моего друга Гастингса? У него такое богатое воображение, такой романтический склад ума!» Правда, его предположения обычно были неверными, но мне это давало толчок, импульс. Мисс Лемон молчала, она уже не раз слышала о капитане Гастингсе, он, но ей не было до него никакого дела». Она с вожделением смотрела на заправленную в пишущую машинку лист с недопечатанным текстом. «Значит, вам это кажется возможным», – задумчиво произнес п о р о «Разве вам самому так не кажется?» «Я почти боюсь, что это так», – вздохнул п о р о Зазвонил телефон. Мисс Лемон вышла из комнаты и тотчас вернулась. «Это опять инспектор с е м е сказала она. п о р о поспешил к телефону. «А вот, да, и что вы сказали?» Симе повторил. «Я только что получил сообщение. Пакетик стряхнина найден в спальне девушки под матрасом. Полагаю, это решает исход дела». «Да», – сказал Пуаро, – «думаю, это несомненно решает дело». Интонация в голосе Пуаро изменилась. В нем появилась внезапная уверенность. Повесив трубку, он сел к письменному столу и механически стал перекладывать лежавшие на нем предметы. Что-то так было такое, про б р а м о т а л он я это чувствовал, нет, не чувствовал, я что-то видел, ну, ну, уже мои с е р в е клеточки заделать, думайте, размышляйте. Все ли в том, что я видел, было в надлежащем порядке, все ли было логично? Девушки, то, что она беспокоилась из-за денег, мадам Делефонтен, мистер Делефонтен, ему намек на большевиков, глупо, конечно, но он ведь и в самом деле глуп. к о м н а т ы сад, о, да, сад. Какое-то время п о р о сидел совершенно неподвижно. Затем в глазах его вспыхнули зеленые огоньки. Он неожиданно вскочил и быстро прошел в соседнюю комнату. «Мисс Лемен, не будете ли вы так добры отложить свою работу и привести для меня маленькое расследование?» «Расследование, м и с ь е п о р о Боюсь, я не очень подхожу». «Вы однажды сказали, – перебил ее п о р о что знаете все т о р г о в ц е в н у разумеется, знаю». «В таком случае вам это будет несложно. Вы отправитесь в ч е р м е н с г р и н и разыщите торговца рыбой». «Торговца рыбой?» – удивилась мисс Леман. «Именно торговца, который поставляет рыбу в розовый сет. Когда вы найдете его, то задайте вот этот вопрос». п о р у подал ей листок. Мисс Леман взяла его с интересом прочитала, и, кивнув, накрыла пишущую машинку чехлом. «Мы с вами отправимся в ч е р м е н с г р и н вместе», – сказал п о р у Вы п т о р г о в ц у рыбой, а я в полицейский участок. Думаю, это займет у нас немного времени. В участке п у р о встретил в удивленный инспектор Симе. «Ну и ну! Вы откуда, месье Пуаро? Мы же только говорили с вами по телефону». «У меня к вам просьба. Вы разрешите мне повидать эту девушку, Катрину. Как ее фамилия?» «Ригер». «Катрин Ригер. Что ж, у меня возражений нет». Катрина выглядела еще более бледной и мрачной, чем в тот раз, когда ее видел п у р о м а д е м а з е л ь мягко заговорил он с ней, – «не хотелось бы, чтобы вы доверились мне и сказали правду». Девушка вызывающе посмотрела на него. «Я сказала правду. Я всем сказала правду. Может, что я отравил старую леди, но это не я. Это ошибка. Вы все хотите, чтобы мне не достались деньги». Голос у нее был резкий, и сама она, как показалось Поро, была похожа на жалкую маленькую крысу, загнув в угол. «Расскажите мне про порошки, м а д е м а з е л ь продолжал Поро. Кроме вас никто к ним не прикасался? Я уже сказал. Я принеслась из аптеки й тот же день. Я зашла за ними как раз перед обедом. Я открыла коробочку и дала мисс Бароуби одну упаковку и стакан воды. Никто, кроме вас, их не трогал? Нет. Маленькая з а н е а я крыска, но очень смелая крыска. И, и мисс Бароуби ела за обедом только то, что вы сказали. Суп, рыбу, пирог? «Да. Безнадежные, да. И темные, горящие ненавистью глаза, которые не видят никакого просвета». п о р о погладил ее по плечу. «Ужайтесь, м у л ь м а з е л ь впереди вас ждет свобода и деньги, да-да, и безбедная жизнь». Девушка недоверчиво посмотрела на него. Когда п о р о вышел, инспектор Симе неожиданно спросил. «Я что-то не понял». «Когда вы говорили со мной по телефону, вы сказали, будто у девушки есть друг!» «Несомненно, есть! Это я!» И прежде чем инспектор сообразил, что к чему, направился к двери. С мисс Лемон Пуаро встретился в кафе-кондитерской «Зеленый кот». Она не стала его томить, а прямо перешла к делу. Его зовут Ридж, с Хай-стрит. Хай-стрит – распространенное название главной улицы в английских городах и поселениях, на к о т о р ы е расположены магазины, кафе и увеселительные заведения. И вы были абсолютно правы. Точно полторы дюжины. Я записала все, что он сказал. Мисс Леман протянула записку. Глаза Эркюлю Пуаро сверкнули, и он издал какое-то странное урчание, словно довольный кот. Эркюль Пуаро отправился в розовый сад. Войдя в калитку, он остановился, глядя на сад. Солнце садилось. Дверь открыла Мэри де ла Фонтейн. Месье Пуаро, удивленно сказала она, «Вы вернулись?» «Да, я вернулся», – он немного помолчал. «Мадам, когда я впервые увидел ваш сад, мне пришла на память детские стишки насчет садика мисс Мэн, где растут серебряные колокольчики и ракушки». «Только у вас необычные ракушки, не правда ли, мадам? Это устричные ракушки», – сказал Пуаро, показывая нарабатку. Он услышал, как она резко втянула в о з д у х в глазах ее застыл вопрос. Пуаро кивнул. «Мужуи!» «Ну, конечно, я знаю. Служанка оставила вам заранее приготовленный обед, потому что у нее в тот вечер был свободный. И вы ели только то, что она приготовила, и служанка, и Катарина это подтвердят. И лишь вам с мужем известно, что вы принесли домой еще полторы дюжины устриц. Небольшое угощение, пор ла бон тент, д л я м и л о й т е т и Так легко потипать стряхнень к устрицам, а у с т р и ц ы так легко проглотить. Но остаются раковины». Выбросить их в мусорное ведро невозможно, у в и д е т служанка. И тогда вы нашли выход обложить о ими рогатку. Но раковины казалось явно недостаточно. р я д оставался незаконченным, что нарушило симметрию в вашем очаровательном садике. Эти хустричные раковины были явно неуместны фальшивой ноты. Они сразу бросились мне в глаза». «Вы и з а письма догадались?» – спросил Мэри Делфонтен. Я знала о том, что оно было написано, но, естественно, не могла знать, насколько она вам доверилась. «Во всяком случае», – уклончиво ответил Поро, – «мне было известно, что дело а это с е м е й н ы е Если бы вопрос казался к а т а р и н н ы вашей тете не было никакой надобности держать все в тайне. Как я понимаю, вы использовали ценные бумаги и з Боруби в своих интересах, и она об этом узнала». м э р и я утвердительно кивнула. «Вы? Мы проделывали это не один раз». то здесь, то там, вот уж не думала, что у нее хватит ума догадаться. А потом я узнала, что она пригласила детектива, и все деньги оставляет Катарине, этой жалкой твари. И поэтому пакетик из-под стряхнина оказался в с п а н н и к а т а р и н ы Понятно. Вы боялись, что мне все станет известно, и, спасая себя и своего мужа, попытались все свалить на невинную девушку. Вы очень жестокий, мадам. Мэри Делла Фонтен пожала плечами». Голубые, как незабудки, глаза в упор смотрели на Пуаро. Он вспомнил, как превосходно она играла роль, когда он впервые появился в ее доме, как обрывала неуклюжие попытки своего мужа вмешаться в разговор. «Ах, незаурядная женщина, но совершенно безжалостная». «Жалость», – сказала она, – «к этому ничтожному крысенышу, к этой бессовестной интригантке». В ее голосе звучало презрение. «Понагаю, мадам», – медленно произнес Пуаро. «В жизни у вас было только две привязанности. Одна – это ваш муж!» – он заметил, как дрогнули ее губы. – «Другая – ваш сад!» п о р у посмотрел вокруг. Казалось, он просил прощения у цветов за то, что уже сделал, и что еще должен будет сделать».